Глава 30. Дождавшись полуночи, он позвонил Терезе Уолкер. После долгих раздумий решил, что это будет самый правильный ход. Он должен был обсудить с Ханной то, что содержалось в газетах из чемодана, но тема была слишком деликатная для прямого разговора. Но её альтер эго подходило идеально. Становясь Терезой Волкер, Ханна будто бы ставила фильтр между собой и собственной историей. Выступать в роли доктора психологии означало отстраниться от пережитого, отойти от прошлого на безопасное расстояние, избавляя себя от боли. Вам не спится, доктор Джербер. Бодро приступила Уолкер. «Честно говоря, да», — признался тот. Уолкер проявила понимание. «Что случилось? Вы не заболели?» «Сегодня я узнал о Ханне кое-что новое». «Говорите, я слушаю». Джербер сидел у себя в гостиной в темноте. «Ханна Холл — ее настоящее имя», На самом деле ее никогда никто не удочерял. «Мне не кажется, что это такое уж ошеломляющее открытие», — объявила собеседница. «Я нашел газеты двадцатилетней давности. Там говорится о пресловутой ночи пожара». Из молчания коллеги Джербер заключил, что та ждет продолжения рассказа. Ханна и её родители обосновались в деревенском доме в провинции Сиена. Однажды ночью чужие окружили дом голосов, его обитатели, находившиеся внутри, обнаружили постороннее присутствие. Отец Ханны разработал целую систему, чтобы спрятать семью. В камине был люк, который вёл в подземную каморку. Они планировали поджечь дом и спрятаться там, пока незваные гости не уйдут решив, что вся семья погибла в пламени, петру сделал паузу. Перед тем как вторглись чужие и отец Ханны полил пол керосином, а потом бросил бутылки с коктейлем Молотова, мать временим отвела девочку в подпольное убежище, отцу не удалось присоединиться к ним, поскольку его схватили. Джерберу Было всё труднее рассказывать дальше, тем более что на другом конце линии царило молчание. Мать не имела ни малейшего намерения сдаваться, а главное отдавать дочь. Она дала девочке выпить половину пузырька и сама осушила вторую, водичка для забывания. Что было потом? спросила Уолкер, прерывающимся полным страха голосом у реке был экстракт мандрагоры женщина умерла сразу девочке удалось выжить волкер несколько секунд приходила в себя джербер слышал её дыхание а сундучок с адо спросила она наконец В газетах о нём ничего не сказано, поэтому я полагаю, что его не нашли. Стало быть, мы не знаем, правда ли Ханна Холл убила своего братика Адо. Думаю, на самом деле Ханна Холл никого не убивала. Разве это возможно? засомневался Волкер. Откуда же тогда воспоминание об убийстве Ответ кроется в понятии чужие, заявил Джербер. Зато теперь я знаю, что лиловая вдова реально существовала. 11 марта. Она провела несколько дней в тёмном помещении, где её присоединили к мудрённым машинам, каких она никогда не видела. Машины дышали за неё кормили её и чистили изнутри. А она должна была только отдыхать, это ей бесконечно твердили. Теперь её перевели на другой этаж. Там была целая комната для неё одной и даже с окном. До сих пор она никогда не бывала так близко к миру чужих. Не привыкла видеть столько людей, слышать столько голосов, Все очень о ней пеклись, особенно медсестры, окружали ее вниманием, приносили подарки. Одна принесла шоколадное яйцо. Кто знает, какое оно на вкус, до сих пор ей не доводилось такого пробовать. «Начнешь есть самостоятельно, сможешь скушать кусочек», — пообещала медсестра, — Твёрдую пищу её желудок ещё не мог переваривать, только жидкую. Доктор объяснил, что потребуется больше времени, чем они предполагали. Она не очень понимала, чем больна, никто ей этого не говорил. Одно было известно. Она вдохнула в лёгкие слишком много дыма. Видимо, так оно и было. Дыша носом, она всё ещё чуяла запах гари. А ведь огонь не дошел до убежища. Она почти ничего не помнила о пожаре. Все исчезло, когда мама дала ей выпить водички для забывания. Она задавалась вопросом, что случилось потом. Кто-то, ей рассказывали, нашел ее внизу, прежде чем огонь проник туда и вынес, когда дом голосов уже готов был рухнуть. Мама давай выпить из стеклянного пузырька, обещала. Мы заснём, а когда проснёмся, всё будет кончено. В самом деле, ей было легче от того, что она не помнила моментов, когда испытывала страх. С тех пор, как попала сюда, она старалась не нарушать пять правил. Она не могла помешать чужим приближаться к себе и сбежать тоже не могла но не говорила с ними а главное никому не сказала что её зовут белоснежка она надеялась что поступая так скоро увидится с мамой и папой ей ужасно их не хватало ей хотелось бы сейчас оказаться с ними но мир чужих по правде говоря был не так уж плох может они не такие злые хотя и увезли её из дома голосов вспомнив их последнее жилище она расплакалась ведь от старого дома не осталось ничего всё пожрало огонь хотя она никогда не привязывалась к какому-то месту мысль о том что где-то там и сям все дома голосов где она жила продолжают существовать вместе с воспоминанием о том, как она была счастлива с мамой и папой, радовало её. Плач сотнил последние силы, и она незаметно заснула. Проснувшись, увидела перед собой нечто изумительное. Трепичная кукла взирала на неё своим единственным глазом. Она потянулась к кукле, но замерла, увидев, что та лежит на коленях старой знакомой. Лиловая вдова сидела у изголовья и улыбалась ей. "Здравствуй", начала она. "Как ты себя чувствуешь сегодня? Лучше?" Она молчала, глядя из-под лобья. Мне сказали, что ты до сих пор не хочешь ни с кем говорить, продолжала собеседница. Я это понимаю. Знаешь, на твоём месте я поступила бы так же. Надеюсь, ты не в обиде, что я пришла тебя навестить. У неё на лице не дрогнул ни один мускул, ещё не хватало, чтобы та другая приняла бы мимолётный жест за готовность к общению. «Ты так и не назвала своего имени», — продолжала ведьма. «Все вокруг просто с ума сходят, не зная, как к тебе обращаться. Вот я и пришла, поскольку мы с тобой уже знакомы. Верно, Белоснежка?» Такое открытие парализовало ее. «Открытие» Значит, эта ведьма позвала её по имени в ночь пожара, когда она уже почти заснула. Мы целую неделю наблюдали за вами, рассказывала вдова. Ждали подходящего момента, чтобы войти и спасти тебя. Спасти от чего? подумала она но сделала вид, будто не понимает, о чём речь. Мы виделись в тот день под дождём, помнишь? настаивала ведьма. Ещё бы не помнить. В тот день лиловая вдова забрала Азура. Я бы и с тобой хотела поговорить, но нужно было позаботиться о младенце, которого вы оставили на улице. Кстати, с ним всё хорошо. Он вернулся домой. Вернулся домой? Что она хочет сказать? Но она испытала облегчение от мысли, что её братика вылечили от кашля, хотя и не знала, можно ли доверять словам ведьмы. Ведьмы гораздо обманывать и наводить чары. Мама часто говорила об этом. С тех пор я ищу тебя и рада, что нашла. А я нет. Злая, противная ведьма. Твои родители внушили тебе, как себя вести верно, поэтому ты никому не хочешь назвать своего имени. Ведь мне известны правила. Кто знает, что ещё ведомо ей, надо быть осторожной. Уверена, ты послушная девочка и не захочешь огорчить маму и папу. Конечно, не захочу. Приложу все старания. Понимаю, что ты не доверяешь никому, и мне. Когда я была маленькой, говорили, чтобы я не доверяла незнакомым людям. Но с тобой-то мы знакомы. Ты избрала меня, хотя сейчас и кажешься милой. Я долго думала над тем, как поговорить с тобой. Потом решила, что в конце концов тебе 10 лет. Ты уже не малышка. Так что поговорю-ка я с тобой откровенно, как со взрослой. Уверена, ты меня поймёшь. Ты и так потеряла много времени. Что означает эта последняя фраза? О чём она говорит? Во-первых, должна кое-что уточнить неважно что ты не называешь другим своего имени ты сама не знаешь его но я знаю как меня зовут тебя зовут Ханна меня зовут Белоснежка ты родилась в очень далёкой стране в Австралии Когда ты была совсем маленькая, твои родители вместе с тобой приехали посмотреть Флоренцию. Было лето, и когда вы гуляли в парке, кто-то вытащил тебя из коляски и унёс. О чём она говорит? Это неправда. Люди, которые содеяли такое злое дело, те самые, кого ты сейчас зовёшь мамой и папой, Ей показалось, будто сердце замерло в груди. Сама того не замечая, она стала яростно мотать головой, чтобы разогнать злые чары ведьмы. Жаль, что ты об этом узнаёшь таким образом. Но, думаю, мы на верном пути. Твоим настоящим родителям сообщили. Они едут из Аделаиды, чтобы встретиться с тобой. Знаешь, они тебя долго искали, так и не смирились с потерей. Каждый год возвращались сюда снова и снова, пытались найти хоть какой-то след. У нее перехватило дыхание. То, что случилось с тобой, произошло и с другим ребенком. Она поняла, что речь опять идет об Азуре. Только ему больше повезло. Он ничего не вспомнит о пережитом. Неправда, неправда, неправда. Я хочу вернуться в дом голосов. Хочу к маме и папе, отведите меня к ним. Знаю, сейчас ты ненавидишь меня за то, что я тебе рассказала. Я это читаю в твоих глазах. Надеюсь однако, что очень скоро «Тебе захочется снова поговорить со мной?» Она захлебывалась рыданиями, не могла ни на что реагировать, охотно вцепилась бы в горло ведьме и придушила ее, или заорала бы во весь голос. Но лежала, как парализованная, только и могла, что комкать пальцами простыню. Лиловая вдова встала? Да. И перед уходом отдала ей трепичную куклу. Когда ты будешь готова, я вернусь и объясню тебе всё, что ты пожелаешь. Просто спроси обо мне. Меня зовут Анита. Анита Бальди.